«Глава восьмая. Максим. Ты, Орловский, самое бессердечное существо на свете. Я от тебя такого не ожидала». Я открыл один глаз, сел в постели и спустил ноги на пол. Потянувшись к прикроватной тумбочке, взял в руку iPhone и посмотрел на дисплей. «Чёрт, уже почти девять. Позднее пробуждение. Обычно я просыпаюсь раньше». Опустив телефон к бедру, провёл ладонью по лицу, прогоняя сон, и посмотрел перед собой. «Почему это?» Дверь в спальню была открыта, и в проеме стояла девушка, в одном белье и с размазанным по лицу макияжем. Уперев руку в бок, она обиженно сообщила. «Мне послышалось? Или ты только что сказал, надеюсь, ее здесь нет? Максим, я все слышала!» Я зевнул, встал с кровати и потянулся. Подойдя к окну, открыл жалюзи и посмотрел на улицу. За ночь тротуары во дворе успел припорошить снег, и машины на парковке стояли наполовину скрытые белым покрывалом. «Вчера я вернулся поздно и не стал заводить автомобиль в паркинг. А сейчас первым делом следовало добраться до пульта и включить режим дистанционного обогрева салона. Собираться в офис я привык быстро, а вот тратить время на пустяки — нет. «Послушай, Тая». Я отвернулся от окна, возвращаясь к кровати и айфону. Взбив смятую подушку, бросил ее на место, прикрывая постель одеялом. Днем в квартиру должна была прийти уборщица, но не стоило забывать о простых вещах. «Разве тебе не пора? Существо вроде меня любит покоя и одиночество, и тебе это известно». Мое сценическое имя — Томила Тай. Ты сам его придумал и вдруг забыл? Да один фиг. Мы с тобой договорились, что этот раз будет последним, и утром ты уйдешь. Не заставляй меня повторять то, что ты уже слышала. Был? Ха! Макс, да ты издеваешься. Ты вчера продинамил меня, и, между прочим, уже второй раз. Не думай, что если я выпила лишний коктейль, то не вспомню, где заснула и с кем. Одна, в твоей гостиной. Когда я здесь, ты просто вырубаешься. Я открыл шкаф и достал чистое белье, начиная вспоминать рабочие вопросы, которые сегодня предстояло решить в офисе, и назначенные на день встречи. Как всегда, день обещал быть насыщенным и беспокойным. Впрочем, с тех пор, как отец передал мне управление империалом и штат сотрудников из более ста человек, покой мне только снился. Поэтому спать я любил, да, и желательно в тишине. Особенно после силовой тренировки или теннисного корта. Вот как вчера, когда я заставил себя потеть и не смотрел на время. «Детка, я чертовски много работаю. Больше этого только ты болтаешь. Просто вспомни, что ты в гостях, и жизнь сразу наладится. А с претензиями не ко мне, а к Жоржу. Я не твой папик». «Но мне хотелось выговориться, а ты меня лучше всех понимаешь». Я посмотрел на свою гостью и вскинул брови, закрывая шкаф. «В половине двенадцатого ночи?» «Ну и что?» «А да я?» Я не рыкнул. Чужое присутствие начинало доставать. «Просто исчезни, пока я не занялся твоим воспитанием». «Какое, к чёрту, ну и что в 23 года? Ты взрослеть собираешься? Во что мы вкладываем деньги?» Отойдя от шкафа, резко стянул со спинки стула домашний халат и забросил на плечо, собираясь идти в душ. Теперь девушка стояла не так уверенно, но от дверного проёма не отцепилась. «У всех звёзд шоу-бизнеса ночной график. Я только просыпаюсь в 4». «И да, мне хотелось поговорить. Запись в студии прошла ужасно. Мы всё запороли». «Так с этого и стоило начинать, а не с истории, как твоего бас-гитариста стошнило на дорогой синтезатор, и вы попали на деньги. Хотя это тоже не мои проблемы, а твоего продюсера. У нас с ним свой договор». Она прекрасно это знала, но пришла за другим. «Орловский, ты не только бессердечное существо, но еще и слепое. Да любой парень в этом городе, чтобы коснуться Томилы, полжизни отдаст. А ты стоишь и смотришь на меня, как на стену. Хотя я стою перед тобой почти голая. Ну вот». Она быстро расстегнула бюстгальтер, сняла с себя и забросила его на мое второе плечо. «Уже не почти. Кстати, как тебе моя новая грудь?» Широко улыбнулась, поворачиваясь. «Еще в прошлый раз хотела показать». Я нехотя опустил глаза и тут же поднял. «Лучше бы я этого не видел. Я был против таких кардинальных изменений, но вам с Жоржем виднее». «Да что ты понимаешь, Орловский? Он лепит из меня галатею». «Скорее уж, снежную бабу. Тебе не мешает умыться, звезда, и прополоскать горло». «И черт, что ты сделала со своими губами? «Да пошёл ты!» Я сбросил лифчик в руки девушки и направился в ванную комнату, проклиная себя за доброту. Уже третий раз я ловлюсь на уловки этой восходящей поп-звезды, когда она ночью заявляется пьяная и сообщает, что её преследуют фанаты и ей некуда идти. «Макс, стой!» За спиной раздалось капризное. «Ну, Максик!» «Сердюк, верни ключи от квартиры, которые ты стащила в прошлый раз, и сваливай. И скажи спасибо, что я пустил тебя в дом, а не оставил на улице. Макс!» «Если хочешь потрахаться, иди к Жоржу, а я уже перерос тот возраст, когда просыпался в постели с новой девчонкой и не помнил ее имя». моё, мое-то ты помнишь? Даже фамилию, которую я терпеть не могу». «Еще бы. Твой любовник мой клиент, и давай об этом помнить». «Чтоб ты знал, Орловский, я обожаю Жоржика и ни на кого его не променяю, а он обожает меня». «Отлично. Можешь вызвать такси и умыться на кухне. Через четверть часа я еду в офис». «Но Жоржику 62, и у него семья». К тому же у него без препарата не стоит. А мне нужен секс. Я должна вдохновляться красивым мужчиной и тайными отношениями. Сама придумала. Я остановился на пороге ванной комнаты, снял с плеча халат и повернулся к девушке, собираясь закрыть дверь. А я тут при чем? Голубые глаза распахнулись и меня обсмотрели голодным взглядом. Макс, ты себя в зеркало видел? Ты охренительный. А еще ты никому не расскажешь о нас. И Жоржик тебе доверяет. Ну, Максик. Сначала к моим плечам прилипла девчонка, повиснув на шее. А потом и весьма внушительная грудь, похожая на шары, потёрлась о мою. Сладкий голосок, который уже год ублажал слух тысячи меломанов, прошептал. «Неужели я тебе ни капли не нравлюсь? Ни капельки!» Откровенно говоря, секса хотелось. Такого, чтобы с головой накрыло и не отпустило. Чтобы не вылезать из постели и кончать от прикосновения друг к другу. И чёрт, чтобы было о чём поговорить между делом, а не просто пялиться в потолок. Но не с ней. С тех пор, когда я понял, с кем хотелось, Я стал доскуповый избирателен и зложелателен, мечтая, чтобы однажды Арнольд Мерзляев со своей семейкой убрались из галактики к чертям собачьим. Я отодвинул от себя девушку и выставил ее за порог ванной. «Остынь, солнце! А лучше оденься и выпей кофе, пока есть время. Тебе со мной не светит». «Но почему?» «Потому что у меня тоже не стоит, когда я думаю о твоем Жоржике и о нашем с ним крутом контракте. Сори, детка, бизнес и ничего личного». Но когда через четверть часа, уже одевшись, мы выходим из моей квартиры во двор, где восходящую звезду Тамилутай ждет такси, а меня мой БМВ, девчонка сердито бросает вместо прощания, повернувшись и сердито расцепив полные губы: "Можешь другой рассказывать сказки о бизнесе, Орловский. Думаешь, я не понимаю, почему ты меня оставил у себя, зная, что слухи об этой ночи все равно расползутся? Тебе это нужно, чтобы держать на расстоянии дочь Крапивина, его драгоценную Кирочку. Только фиг тебе, а не свобода." «Мне Жоржик сказал, что ее папочка трупом ляжет, но исполнит все ее капризы. Так что твоя песенка все равно спета. Ненавижу тебя, бабник!» Я сел в машину и сердито хлопнул дверью. Рванов с места, направил БМВ в сторону бизнес-центра, объезжая препятствия и рискуя заработать штраф. «Бабник? Ладно, черт с ним, переживу. А вот остальное за дело. И это тоже ненавидит. Но здесь хоть понятно за что. А ключи так и не отдала. Надо будет сменить замок и намекнуть Жоржу, чтобы он лучше присматривал за своей протеже». Не то вляпается во что-то похлеще ночевки у одинокого парня. Тамила Тай не была лишена таланта. А вот у Майи амбиций ей не хватало. В отличие от другой блондинки. Как только дорога выровнялась и руки привычно легли на руль, мысли повернули в сторону светловолосой Ангелины Ветровой. Ледяного сердца Регина Стайл. Последнее время я думала о ней чаще, чем по-хорошему мог это себе позволить. А после вчерашней встречи она и вовсе не выходила из головы. Вот уж с кем Мерзляевым повезло, так это с их арт-директором и ее командой. Я никогда не был снобом и не стеснялся себе признаться, что от работы этой талантливой девушки, от ее подхода к деталям захватывало дух. Однозначно она заставляла о себе говорить гораздо дальше границ ее отдела. Сначала отец, а потом и я не считали агентство Регины конкурентами нам. Нет, это было преждевременно, и, будь озвучено, прозвучало бы как комплимент последним. До размаха «Империал Куб» им только предстояло вырасти, не говоря уже о том, чтобы прежде наработать многолетнюю репутацию. Но с таким арт-директором у них был шанс достигнуть успеха скорее. И, конечно, я догадывался, что с их стороны картина рисовалась совершенно иная. Мой «Империал» стоял на пути их роста, как кость в горле, которую еще не проглотить, но уже и не выплюнуть. А их арт-директор ее медленно и упорно перемалывала. Я решил присмотреться к ней, к этой Ангелине, как к специалисту, а закончилось все тем, что, как последний идиот, когда ее видел, пялился на холодное лицо, профиль или ноги, не понимая, где в этой ледышке спрятан креативный огненный потенциал. Зато неожиданно обнаружил, что она вся обвешана невидимыми крючками, и любой из них меня цепляет. По кусочкам, оставляя на ней внимание и не отпуская. Такого я за собой не помнил. И странно было ответить себе на вопрос, что было бы, захотя она меня заполучить. Если бы заметила мой интерес к себе и улыбнулась. Общаться с девушками я умел и предпочитал думать, что между нами все быстро сошло бы на нет и перегорело. Крючки отвалились, и я успокоился, избавившись, наконец, от этого непонятного притяжения. Я думал о том, чтобы ее переманить, но не видел возможности это сделать. Она игнорировала меня с равнодушием холодной статуи, буквально не замечая. Захотя я переманить любого из стайл, я бы легко это сделал. Но в случае с Ангелиной Ветровой все возможные дороги к ней превращались в пирсы и обрывались в море. И в этом штормовом море не было пловцов. Непонятно, что ее делало такой преданной семье Мерзляевых. Она не была похожа ни на одного из них. Я слышал, что Регина вцепилась в нее мертвой хваткой и умело обрабатывала. Но никто не заметил между ее сыном и ее арт-директором большой любви. И тем не менее, они были вместе. Последним слухом о Регине Стайл стала новость, что они собираются заключить мега-дорогой проект с серьезным корейским брендом и продавать ему не только рекламные услуги, но в широкой перспективе и рекламные продукты. Конечно, это вызывало интерес, но у нас хватало и своих клиентов, чтобы всерьез переживать по этому поводу. Поэтому я очень удивился, когда представители корейской компании внезапно вышли на меня и пожелали заключить контракт на выгодных условиях, практически не обговаривая детали. Что происходит? Внутри Регина Стайл и вообще. Об этом я собирался спросить Ангелину Ветрову приватно, не привлекая к нашему разговору внимания. Но вдруг услышал в лицо отчаянное «ненавижу тебя», Нет, определённо, моя жизнь складывалась всё сложнее с тех пор, как между спортивной карьерой и деловой я выбрал последнюю и остановился на бизнесе. Не под давлением отца, как многие думали, сделал выбор сам. Мне нравился спорт, но ещё больше я любил динамику деловых отношений и рабочий горизонт задач. Спорт давал нагрузку телу, но не мыслим. Так почему одна из них, а не усложнил ли я себе этим жизнь, в последнее время всё чаще звучало в голове? Вот как сейчас, когда, войдя в офис, я увидел у двери своего кабинета Киру Крапивину, знакомую из детства, в костюме цвета беж и душном облаке духов. В последнее время у нее вошло в привычку стоять здесь и ждать меня. Каждый раз, когда вижу своего директора по работе с клиентами, жалею, что уступил ее отцу, старому другу семьи, и взял на работу его дочь. Он честно предупредил меня, что это ее каприз, и если он получит отказ, она съест ему мозг. Теперь она ела мозг мне. «Что ж, мы оба верили, что когда-нибудь ей надоест». «Максим, ну наконец-то ты пришел!» Темноволосая девушка шагнула вперед и деловито поджала губы. Изображать активность у Крапивиной получалось гораздо лучше, чем исполнять свои прямые обязанности. Слава богу, что на этот случай у меня был Павел, ее заместитель. «Привет, Кира». Я поздоровался, подходя к своему кабинету. «Что случилось? Я вижу, ты мне трижды звонила, пока я ехал. Твое постоянство не меняется». «Случилось собеседование, Максим. Представляешь, Богдан Андреевич его не отменил. Он упрямо намерен вести нас в прошлый век и найти тебе секретаря. Как будто тебе меня мало, а он знает, что я всегда готова помочь». «Вот уж точно, даже когда не просят». Я достал ключ и открыл кабинет. Вошел внутрь, и Кира вошла следом. Пока я снимал пальто и убирал его в шкаф, продолжила говорить. «Там в вестибюле уже сидят три претендентки и ждут начала». «У Копейки в кабинете сидит твой отец, и Копейка только что сообщил мне, что звонила охрана центра, и Богдан Андреевич дал ему указание подготовить еще 10 пропусков». «Господи, Максим, что происходит? К нам менеджерам устроиться гораздо проще, чем каким-то секретарем. Разве нам не хватает младших менеджеров и работников офиса?» «Хватает, но мой отец уверен, что должность личного секретаря важнее. Это как лайковая перчатка, сшитая по заказу. Должна сесть идеально и всегда быть под рукой». Какой-то рабочий анахронизм. Скорее всего. Поэтому не факт, что секретарь у меня вообще появится. Однако это прихоть генерального директора, и я должен уважать его желания. Впрочем, так же, как и ты, Кира, раз уж здесь работаешь. Крапивина работала. И очень усердно, как наверняка считала. Мы были знакомы лет с восьми, но никогда не дружили. Не складывались отношения у нас и теперь. Правда, я не был уверен в том, что она того же мнения. «Ты так странно относишься к тому, что отец тобой помыкает, Максим?» «Разве не проще сказать, что ты против? У нас отличная, слаженная команда!» Я положил рабочий кейс на стол и повернулся к девушке. День только начался, а мое терпение уже трещало. Оно рвалось по швам. Только крапивиной в моем мажечке не хватало. Но я находился на работе, поэтому заставил себя ответить сухо. «Кира, я люблю своего отца, и это все, что ты должна знать. Иди в зал совещаний и скажи копейке, что я буду через 10 минут. Живо!» «И пусть позовет Минджи», — он писал требования к вакансии. «Скажи ему, что он может занять мое место за столом. Иди». Когда я сам шел в зал совещаний, то был уверен в том, что собеседование окончится ничем. Мы уступали с отцом друг другу в определенных прихотях, поэтому я был готов присутствовать, но не идти на поводу, это разные вещи. Я оказался прав. Прошло больше часа, а я больше не слушал претенденток, устав от их восторженного и абсолютно идентичного щебета. Предпочитая думать о предстоящей встрече с владельцем местного телеканала, у которого мы покупали эфирное время. Я посмотрел на наручные часы и дал себе еще 10 минут, после чего собрался свернуть мероприятие, понравится это Богдану Андреевичу или нет. А еще жутко хотелось кофе, который я так и не выпил утром. Никаких новых лиц в моей приемной. Решено. Никаких вопросов, растерянных улыбок и стотысячного Максим Богданович. Чем тише там будет, тем спокойнее и продуктивнее я смогу работать. «Хватит с меня и Крапивиной, четвертый месяц ее терплю». Но мои мысли о дневных планах мгновенно испарились, как только дверь в зал распахнулась и вошла она. Рыжая капна кудрей на возмущенно задранной голове. А потом перед нами предстала и сама незнакомка в малиновых гольфах, зеленом галстуке и в ботинках, которыми здорово давить желуди в парке. «Здрасте!»